Вы знаете что-нибудь о ложных воспоминаниях? Случалось ли такое, что, разговаривая о прошлом с близкими, вы понимали, что ваши воспоминания отличаются от того, что помнят они? Этому есть логичные и простые объяснения. Например, ученые говорят, что наши воспоминания меняются, потому что мы снова и снова интерпретируем их, забывая, как все было на самом деле. Однако мне довелось увидеть... Подтверждение тому, что некоторые события моей жизни были буквально переписаны. Я нашел готовый фильм, который снимал в юные годы, но что удивительно, он не был снят до конца. Я бы не забыл этого. Откуда взялись финальные сцены, кто монтировал этот фильм? Этому я нашел объяснение, но прежде чем пояснить свою теорию. Я должен вам рассказать про одно событие своей жизни. Четыре года назад я чуть не утонул. Потом вы поймете, зачем я вам это рассказываю. Поехали мы с однокурсниками и однокурсницами на озеро отметить закрытие сессии. Без алкоголя, так, посидеть, искупаться. Купили готовый шашлык в местном кафе. Дорого, зато никакой возни. Терпеть не могу такие сборища, если честно. Всегда думаю, поскорее бы домой заниматься своими делами. А ребятам было весело. Музыка из машины орёт, небо голубое, народу вокруг почти нет. Немного посидели и полезли в воду. Кто и до середины озера доплывал, а я сидел на покрывале. «Паш, давай к нам сюда!» – кричали мне. «Плавать не умею», – ответил я. «Научим», – сказала мне Жанна, выглянув из-за дерева. Она там завязывала купальник. Я хорошо помню, что учить меня плавать было ее идеей, и я был не против. Жанна была симпатичная, тоненькая и черноглазая. Учила она меня как ребенка, говорила, что вода – это мой друг, что нужно просто лечь и расслабиться. Я серьезно к этой затее не относился, но старался. Ложился на воду, пытался одновременно грести руками и ногами. Не лучшее место было, чтобы научиться плавать. То было даже не озеро, а затопленный песчаный карьер. Чуть отойдешь от берега, и уже глубина, никаких отмелей. Но я осмелел, поняв, что могу проплыть немного, если набрать побольше воздуха и не поднимать головы. Решил потренироваться так, проплыть под водой, а потом научиться держать голову. Попросил ребят за мной присмотреть и поплыл, а когда минуту спустя я поднял голову, то понял, что плыл вовсе не вдоль берега. Под ногами не было дна, я запаниковал и начал тонуть. Не знаю, насколько далеко меня занесло, ничего кроме неба я не видел, хотел кричать, но то и дело в рот попадала вода. Барахтался я недолго, как же оказывается быстро силы оставляют человека, если ему не хватает воздуха. Меня тянуло вниз. Я оказался под водой, ни руками, ни ногами шевелить уже не мог. Какое-то время я еще видел зеленую муть, а потом все, отключился. Правильное это слово отключился, иначе и не скажешь. Вот ты был, и вот тебя уже нет. Говорят, что в такие минуты вся жизнь проносится перед глазами. Ерунда, я и подумать ничего не успел. Как же я не утонул? Не знаю, я очнулся уже над водой и чувствую, чья-то чугунная рука тянет меня за волосы. И сам я руками грибу, ногами барахтаю, захлебываюсь, легкие горят, но плыву. Меня вытащил Андрей. Больше часа я мучительно откашливал воду из легких, ребята обступили меня кругом, и кто-то все порывался скорую вызвать. «А Федька возьми да скажи, зачем было в воду лезть, если так хреново плаваешь?» Меня это взбесило. Это ведь ему больше всех не нравилось, что кто-то сидит на берегу. Это ведь он орал, чтобы я не боялся, заходил поглубже. Я сказал, что сами меня чуть не утопили, а теперь виноватым делают. Конечно, перегнул палку с горяча И тут ребята как загалдели, что никто меня не уговаривал, насильно в озеро не тянул, и что вообще мог бы я сейчас на дне лежать. Не понравилось мне то, что мои однокурсники так упрямо уходят от ответственности. Мол, меня спасли, а я… всех перепугал, свинья неблагодарная. Были у нас совместные планы на лето, но с этого дня все. Не звонил я никому из них, ближе к началу следующего курса остыл, спасли все-таки, не стояли, открыв рты. Я потом их всех отблагодарил, особенно Андрея. Спрашивал у него, как он меня поднял со дна, ведь я чувствовал, как погружался, когда сознание терял. Андрей ответил, что не помнит такого. Рассказывал, что увидел, как я бултыхаюсь, подплыл и вытянул за волосы. Под воду за мной не нырял. Странно. Неужели я сам всплыл? Впрочем, это мне не казалось важным. Много времени прошло после того случая. Я жил себе спокойно. Успел и университет закончить, и на работу устроиться, и от родителей съехать. С однокурсниками давно связи растерял. Теперь только с днем рождения друг друга поздравляем. И может быть не узнал бы я о странностях моего переписанного прошлого, если бы не проблемы с компьютером. Полетел Windows. Компьютер у меня был старый, еле дышал. Мне его еще родители покупали, у них и остался диск с программой. Пошел я к ним неохотно, у них ко мне всегда два вопроса, когда я женюсь и когда будут внуки. А еще они любят напоминать, что с квартирой мне помогли как раз для того, чтобы я мог свою семью завести. А мне что, на первой встречной жениться? У молодежи сейчас все рано да рано, в очередной раз упрекала меня мама, пока я лазал по шкафам. Когда мне было 26 лет, ты уже в первый класс пошел. Коробку со старыми дисками наконец-то нашел, так и забрал ее всю. Хотелось поскорее домой вернуться. Вечером переустановил Windows и стал перебирать оставшиеся диски в коробке. Просто так, из любопытства. И среди старых игр я нашел диск, который был подписан черным маркером «Наш фильм». Я сразу понял, что это за фильм такой. Победа настоящих чувств. Господи, какое же нелепое название. А тогда мне, 17-летнему подростку, оно казалось очень удачным. Незаконченный фильм, который мы снимали с моей подругой Катей Беловой, и ее сейчас уже нет в живых, погибло 6,5 лет назад, тут нахлынула на меня тоска, я подумал, вот и нет уже никаких «мы», и так и не получилось никакого нашего фильма. Конечно же, я решил пересмотреть, что мы там наснимали. Стал скидывать фильм на компьютер. Тут и начались мистические несостыковки с прошлым. Я сразу обратил внимание, что файл необычно тяжел. Не мог столько весить восьмиминутный фрагмент. Я хорошо помню, что пересчитывал видео, чтобы оно не весило больше, чем нужно, Все снятые материалы мы с Катей монтировали сразу, и готовый файл записывали на болванки, чтобы не потерять, если с компьютером что-то случится. Я его запускаю и не верю глазам. Фильм идет более 15 минут, но мы смонтировали тогда минут 8. Что же там такое? Начиналось все как обычно, лирическая мелодия, темный экран, название заезженным курсивным шрифтом. Победа настоящих чувств. Первая сцена, ребята играют в стритбол на спортивной площадке. Листаю мышкой дальше восьмой минуты, милая, светловолосая девушка сжимает кулак, подбадривает высокого худощавого парнишку перед финальной игрой… Не может быть. Листаю дальше. Финальная игра. Чуть дальше кубок в руках, еще дальше титры ползут вверх, Как это? Последние сцены не были сняты. Я чувствовал, будто схожу с ума. Думаете, за 8 лет у меня просто из головы вылетело, что фильм мы закончили? Нет, это невозможно. Незаконченная работа над победой настоящих чувств была для меня серьезным разочарованием юности. Теперь позвольте мне рассказать, что это был за фильм и кто такая Катя Белова. С ней мы познакомились, когда ей было 17, а мне без малого 18, она училась в 11 классе. Я заканчивал колледж. Познакомились мы благодаря общим интересам. Я задумал снять фильм, а она уже сняла с подругами своеобразный ремейк на фильм «Ужасов. Звонок». Познакомил нас мой друг. Катя была двоюродной сестрой его девушки. Подружились мы сразу и крепко. Сначала допоздна переписывались Ваське, потом слонялись по улицам до заката. А после начали ходить друг к другу в гости, смотрели вместе фильмы десятками, особенно любили азиатские ужастики. Даже без русской озвучки их смотрели и без субтитров. Вместе мы провели 7 счастливых месяцев. Был ли я влюблен в Катю? И да, и нет. С одной стороны, а как иначе, красавица-девушка разделяет все мои интересы, молодому парню невозможно не влюбиться, а с другой стороны, меня оскорбляла ее крутость. Низкого я был о себе мнения, думал, что Катя не моего полета птичка, она была хороша во всем, у нее было красивое лицо и фигура гимнастки, она играла на фортепиано, она изучала английский и французский языки, у нее была одежда для бега, наряды для похода в театр и ресторан. Отец ее был доцентом в престижном институте, а мама директором местной картинной галереи. А я был худощавым, интересовался я только кино, литературой и баскетболом. У меня было несколько футболок, пара джинсов и шорты для игры. Отец у меня не уступал родителям Кати, ездил на ленд-крузере, дослужился до высокой должности. Но я на его фоне уж слишком бледно выглядел. Не принц, одним словом. С Катей мы обнимались, держались за руки, прижимались щека к щеке. Она клала голову мне на плечо, и все это мне тогда ни о чем не говорило. Я ждал других сигналов. К слову, играл я не в самой лучшей команде, не то чтобы мы были слабаками, но настрой у нас был неверный. Вместо «Воли к победе» у нас была самоирония. Даже название нашей команды было «Мхи». И играли мы как мхи. До городского финала доходили несколько раз, но ни разу не выигрывали. И вот задумал я снять фильм о любви, о дружбе и о баскетболе. Сюжет был такой. Главный герой... Его, конечно же, играл я, Влюблен в девушку, ее играла моя знакомая из колледжа, а эта девушка влюблена в красивого баскетболиста, эта роль досталась моему другу. В начале фильма эта девушка стоит у забора, смотрит как тот, кого она любит, гоняет с ребятами в стритбол на площадке школьного парка. На самом деле девушка влюблена не в самого парня, а в его славу и в его популярность. Думает, что будут они вместе, и вся школа обзавидуется. Девушка подходит к красавцу-баскетболисту после игры и предлагает ему прогуляться вместе, а тот холодный ей отвечает, что нет у него на это времени. Теперь стоит девушка одна на площадке, голову опустила, чуть не плачет, и тут приходит на площадку другой парень в футболке и джинсах. Романтик, моя роль. «Свет, ну вот что ты в нем нашла?» «Погуляй лучше со мной, у меня есть время», — говорит мой герой. «Отстань ты!» — теперь уже девушка холодна со своим поклонником. «У него к тебе никаких чувств а у меня к тебе да не унимается неудачливый парнишка наизусь помните эти нелепые идеологии девушка шагает прочь а мой герой бежит за ней чтобы услышать ответ он в прошлом году чемпионский кубок выиграл а ты чего добился выиграй кубок тогда и посмотрим говорит девушка не оборачиваясь парень остается один на площадке и тут появляется героиня катя в руках у нее баскетбольный мяч и она говорит, что кубок можно выиграть, если вступить в команду и хорошо подготовиться к турниру. «Хочешь, буду тебе во всем помогать?» – предлагает героиня Катя. Эту роль я написал специально для нее. Сюжет больше годится для журнала Еролаш, чем для короткометражного фильма, правда? Но мы снимали серьезную школьную мелодраму. Дальше шли несколько сцен, где были только я и Катя, Вот подруга наблюдает, как парень бросает мяч в кольцо, вот она помогает ему заполнять анкету для вступления в команду, вот опять броски в кольцо, а вот героиня Катя обмахивает его полотенцем, будто он не баскетболист, а боксер какой-то. А еще сцена, где друзья идут вместе по тротуару и разговаривают об успехах и о том, что скоро турнир. На этом должен был закончиться недоснятый кусок фильма. Так я думал. Я был изумлен, когда пошли сцены, съемок которых не было. Просто забыл. Много лет прошло. Сняли, не сняли. Все ли упомнишь? Ну уж нет. Те сорванные съемки были одним из ярчайших событий моей юности и уродливым узлом на веревке нашей с Катей Дружбы. Представьте, что вы вспоминаете, как из лета в лето отдыхали в деревне у бабушки, а потом, оказывается, что не было у вас никакой бабушки и деревни тоже. Так же и я себя чувствовал, только у меня все было наоборот. Откуда-то взялся законченный фильм с моим участием. Вот как все было 8 лет назад. Задумав снять короткометражку, я сразу сел за сценарий, подробно расписывал сцены, старательно рисовал раскадровку, просиживая дома самые лучшие майские дни. Ходил по предполагаемым местам съемок, смотрел, где и в какое время солнце, каким будет свет. Катя была в восторге от идеи, сценарии и всего, что мы делали. Были готовы несколько сцен, сняты и смонтированы, мы их засмотрели до дыр и показывали всем, кому могли. Оставалось снять немного. Эпизод, где Света, девушка, что вздыхала по красавцу баскетболисту, наблюдает, как главный герой упорно занимается на площадке, а потом игра и предсказуемый триумф главного героя. Все было готово для съемок, я договорился с ребятами двух команд, тренер разрешил нам снимать в зале хоть два дня. У нас даже массовка была, много знакомых хотели понаблюдать за съемочным процессом, и кубок у нас был как реквизит. И все бы получилось, но вот вышла неприятность. За день до съемки мы с Катей сильно поссорились... У Кати была подруга, Лера, и она меня сразу не взлюбила. Точно не знаю почему. Наверное, обычная ревность. И, понятное дело, эта Лера мне тоже не нравилась. Накануне съемки в спортивном зале мы с Катей должны были подготовить оборудование, обзвонить всех, чтобы не забыли про завтра и еще много чего сделать. Но Катя опаздывала, пошла к Лере и задержалась. Я ей звонил, нервничал и начал злиться. Мне стало казаться, что Лера нарочно задерживает Катю, чтобы меня пораздражать. Катя пришла с опозданием в час, и я был в гневе. Хотел убедить ее в том, как она наивна и не замечает манипуляции ее подруги. Катя тоже разозлилась, такой я ее еще не видел. «А почему я должен терять время из-за твоей подруги?» – не выдержал я. «А почему я должна тратить время на твой фильм?» – выпалила Катя. Хлоп. Веревка лопнула. Больше всего меня задело то, что она назвала фильм «моим». Ведь он был нашим. Мы поссорились. На следующий день съемок не было, без Кати они были невозможны. У нее была важная роль, камера была ее, да и настроения снимать не было. Позже Катя сказала, что весь день ждала моего звонка, хотела сама позвонить, но не смогла. Я тоже не мог. Сильная обида была. Мы не разговаривали два дня, тогда-то я и понял, как сильны мои чувства. Тут не только дружба. Катя тоже скучала, позже призналась, что даже плакала. Поэтому мы долго в ссоре не были, спустя два дня созвонились, встретились, крепко обнялись, снова подружились. «А что, фильм?» «Да снимем еще, успеем», — говорили мы. Когда знакомые ребята нас про него спрашивали, то становилось как-то неловко, это было больное место. И вообще без съемок наши отношения стали какими-то неполными. Раньше нас общее дело объединяло, а теперь мы дружили просто так, без цели. Фильм был заброшен. Лето прошло, колледж был позади, а в институт я в том году не смог поступить. Мне пришла повестка, и я, ожидая приключений, пошел добровольно в армию. Катя меня проводила. А когда вернулся спустя год, ей было уже не до меня. У нее появился парень – мотоциклист. Из тех, что кроме своего мотоцикла больше ничем не интересуется. Статусы ВКонтакте, про скорость ставил, ходил в дермантиновой куртке. Как мало девушки было надо, оказывается. А нашу дружбу как ветром сдуло. Но один раз мы с Катей встретились, пошли в кафе посидеть. Поначалу была она застенчива, все-таки давно не виделись, а потом стала откровенничать. «Ты мне нравился тем, что всегда что-нибудь выдумывал», сказала Катя. Стихи писал, фильмы снимал. Ты был первым парнем, с которым мне не было скучно. Думала о тебе много. Постоянно думала. Помню, как она тогда глаза опустила, застеснялась. «Эх, упустил я свое счастье!» Встретились мы тогда, будто подвели итог нашей дружбы. Больше никаких ужинов у нас не было. А несколько месяцев спустя и Катя не стала. Она с парнем на мотоцикле влетела в грузовик. Парень умер мгновенно, Катя пролежала в реанимации несколько дней и тоже умерла, не приходя в сознание. Вот что я помнил. А теперь передо мной была альтернативная история. Короткометражный фильм, местами затянутый, много лишних планов, есть дерганные кадры, ужасный звук, но законченный фильм. Вот съемки в спортивном зале, ребята играют в баскетбол, те самые ребята, которые спрашивали, а вы свой фильм снимать не будете? Все по сценарию. Идет финальная Игра. Главный герой, то есть я, ведет мяч к кольцу, соперники как бы пытаются отобрать мяч, выглядит это фальшиво, болельщики волнуются, по очереди показывают лица Кати и той девушки, что в начале фильма отшила парня, мяч летит в кольцо, ура, публика ликует. Все поздравляют моего героя, будто он один выиграл всю игру, следующий кадр, главный герой стоит с золоченным кубком в руках, и ему на шею бросается девушка, ради которой он все это делал. Она радуется за него, обнимает, а он через ее плечо смотрит на свою подругу, что готовила его к этой игре. Подруга стоит в стороне, улыбается ему, показывает палец вверх, а глаза у нее грустные. Хорошо Катя сыграла, на фоне всей наигранности настоящая актриса. Мой герой выбирается из объятий девушки, отдает кубок кому-то из своей команды и идет к подруге. Они смотрят друг на друга с нежностью, тут зрителю должно стать ясно, что значит победа настоящих чувств. Девушка, которую главный герой мечтал покорить, смотрит на них с недоумением. В финале счастливая пара покидает зал, держась за руки. Этого в сценарии не было. Наверное, придумали в процессе съемок. Конец. Но... Кто все это снимал? Когда по экрану поползли титры, объяснение у меня было только одно. Я сошел с ума, и у меня глюки. Представьте, каково это узнать такое, когда ты один в квартире, а за окном темно. Я много раз перелистывал фильм, пересматривал вторую половину. Все было настоящим, хоть это никак не состыковывалось с реальностью. Чуть отойдя от шока, я позвонил своему старому другу, тому самому, что встречался с двоюродной сестрой Кати и играл красавца-баскетболиста в нашем фильме. По телефону я не стал ничего объяснять, только пообещал, что покажу ему такое, от чего у него отвиснет челюсть. Заинтригованный друг скоро примчался, я включил ему фильм с самого начала для большего эффекта, а сам внимательно наблюдал за его реакцией. Вот пошли на экране несуществующие сцены. Я гляжу, а мой друг все еще сидит со скучающим лицом и ждет, когда начнется то, от чего отвиснет челюсть. «Илюх, ты что, не понимаешь? Мы же этого не снимали никогда!» – не выдержал я. «Чего? Как-то не снимали?» – удивился мой друг. Я был ошарашен, когда понял, что мои воспоминания отличаются от того, что помнит Илья. «Съемка не срывалась?» «Нет, не срывалась. Сначала Илья смотрел на меня, как на человека с дырявой памятью, Потом начал думать, что я затеял дурацкий розыгрыш. А когда его утомили мои расспросы, он стал сомневаться в том, что я здоров. Мне пришлось притвориться, что я начал что-то вспоминать и просил рассказать подробнее. «Вы же еще хотели какой-то фильм снимать про любовь, но потом расстались?» Рассказывал друг. «Что мы сделали?» «Ну, друзьями остались». По воспоминаниям Ильи, мы с Катей встречались около трех месяцев. Для юности большой срок. Позже мой друг в качестве доказательства принес фотографию со своего 18-го дня рождения. Он был одним из последних людей, кто печатал и вставлял фото в альбом. На той фотографии мы с Катей прижались друг к другу лбами и губы близко-близко, друзья так не делают. Я помню тот день рождения, и Катя там со мной была, мы даже выпили немножко, но никаких поцелуев не было. Забыл бы я, как же. Мой друг вспомнил, что о своих отношениях мы с Катей объявили, когда закончили с монтажом фильма. А причину нашего расставания или я не помнил, предположил, что ссориться стали, еще сказал, что в военкомат я пошел от отчаяния, тяжело переживал разрыв. А что дальше? Что случилось с Катей? Разбилась на мотоцикле со своим парнем, умерла в реанимации, не приходя в сознание. Тут все сходится. Но целый эпизод моей жизни переписан. Как это объяснить? Вещественные доказательства говорят о том, что моя память меня обманывает, а не наоборот. Нет, версия о моем сумасшествии меня не устраивает, и я решил найти этому другое объяснение. И мне вспомнились события четырехлетней давности, когда я чуть не утонул. Тогда ребята убеждали меня, что никто не хотел учить меня плавать, и что со дна меня никто не доставал. А не означает ли это, что я все-таки утону в том озере? Звучит безумно? Сейчас объясню. Вы верите в жизнь после смерти? Я никогда не верил. А теперь у меня есть своя теория на этот счет. Представьте, что существуют тысячи или даже миллионы похожих реальностей, и мы существуем одновременно в каждой из них. Если в одном из миров человек погибает, то его сознание переключается на другое тело в другом мире, где он остается жив. Понимаете? Но каждая версия реальности немного отличается от другой, этим и объясняются несостыковки в прошлом, о которых я бы мог и не узнать. Я помню, как шел ко дну. Как умирал и, наверное, умер в той реальности, а теперь оказался здесь, в теле более приспособленном к жизни. Здесь я был не столь ранимым, чтобы обидеться на Катю и отменить съемку. Здесь я был немного смелее, чтобы рассказать ей о своих чувствах. И, наконец, здесь я умею плавать, пусть и не очень хорошо. Это я проверил недавно. Плыву и голову над водой держу. Я стал спрашивать у людей, было ли у них что-то подобное, и один мой знакомый рассказал, что у его сестры был похожий случай, когда они были подростками, мама попросила их вымыть окна. Сестра тогда впала в панику и отказывалась даже подходить к окнам. Мой знакомый вымыл окна один, и был страшно зол на сестру. А вечером она ему объяснила, что боится снова упасть и разбиться. Сестра была убеждена, что в прошлый раз, когда она мыла окно, то свалилась с третьего этажа лежала на асфальте, стекала кровью и умирала, а потом снова оказалась на подоконнике живая и невредимая. Такую историю нельзя воспринять адекватно даже тому, кто ее рассказывает. Со временем сестра моего знакомого стала говорить, что это был сон. Свою историю я рассказал еще одному человеку, другу моего отца, доктору из научно-исследовательского института. Попросил его пофантазировать. Он мыслит интересно. Так вот, доктор объяснил это почти так же, как я. Представьте, что наше тело – это терминал, а сервер с нашим «я» витает где-то в информационном поле. Допустим, у нас много тел в разных мирах, и все они подключены к одному серверу «я». Глобальная сеть выживания – так назвал доктор эту теорию. Все альбомы с фотографиями я перерыл, читал километры своих переписок в социальных сетях. Больше никаких серьезных несоответствий с моей памятью не нашел. Какие-то мелочи казались мне незнакомыми, но мог же просто забыть. А переписки с Катей у меня не сохранилось. Жаль. Но если я прав, и есть множество реальностей со всевозможными вариантами наших жизней, то мы все доживем до старости. Слишком оптимистично все это? Да. Если есть теория, то и доказательства всегда найдется? Тоже верно. И все-таки я верю, что существует реальность, где Катя не разбилась на мотоцикле и осталась жива. А может быть и есть такая, где мы с ней пережили все трудности и остались вместе. Недавно я видел такой сон. Вдруг и сны тоже что-то значат.